Глава пятая из переписки Ганса Фридмана Высокородному и достопочтенному господину, придворному архитектору и советнику Отто Фогелю, любезный друг, с чувством глубокой радости поздравляю тебя с высоким назначением на пост советника нашего владетельного курфюрста. Ты совершаешь путь по размеренной орбите почестей придворных званий и связанных с этим доходов. Моя же будущность, увы, темна и неизвестна. Скажу по чистой совести, я не думал, что русские так искусны в строительном деле. Они умеют составлять непревзойденные по качеству клеевитые растворы, я выражаюсь языком московских зодчих. У них высока, как нигде, техника каменной кладки и это разрушило мои честолюбивые мечты. Я уже писал, что, нанимаясь на строительство Покровского собора, я рассчитывал сделаться, если не главным лицом, то одним из первых. А что вышло? На деле я не выше простого десятника. Мне поручают только незначительные дела. И я сам в этом виноват. Я сразу повел неправильную политику. Я хотел дискредитировать русских архитекторов, пытался толкнуть их на путь неправильных действий. Если бы они последовали моим советам, то основание здания расползлось бы под тяжестью верхних масс. И тогда выступил бы я. Я обвинил бы барму и постника в невежестве, в неспособности руководить колоссальной стройкой. Я показал бы свои знания и опыт. Результат казался ясным. Увы, мой дорогой Фогель, как близкому другу я опишу тебе со всей откровенностью, я просчитался. Московитые не внимали моим советам и все делали по-своему, а я заслужил у них репутацию бездарного мастера, которому нельзя поручить серьезную работу. Я доставил на строительство партию слабо обожженного кирпича. Если бы его заложили в нижнюю часть Центрального храма получилось бы очень хорошо. Через несколько месяцев кирпич раскрошился бы и вызвал катастрофу. Бармы и постник попали бы в немилость, а судьба, быть может, вознесла бы меня на высоту. Не вышло и тут. Проклятые русские архитекторы осторожны, выстукивают чуть не каждый кирпич. Мой замысел провалился, да с каким позором! Мне удалось отделаться от сурового наказания, лишь свалив вину на десятника. Что делать? Если б ты был здесь, ты бы помог мне, мой отдал. Я так верю в твою изворотливость, в твой глубокий ум. Но ответное письмо придет в лучшем случае через восемь-девять месяцев. Я начал исправлять ошибку по собственному разумению и, кажется, опять напутал. Когда я приоткрыл свое истинное лицо умелого архитектора, проклятый Барма чуть ли не догадался о моем прежнем притворстве, о том, что я умышленно подавал неверные советы. Кто мог ждать от старика такой проницательности? Кстати, о армии. Я считал его помощником постника, человеком, не стоящим внимания. Постника царь Иоанн отправил на постройку укреплений в завоеванной Казани, и могучая фигура архитектора уже не появляется на постройке. Признаюсь, я почувствовал себя гораздо свободнее. Я думал захватить главную роль, полагаю что Барма растеряется и обратится ко мне за помощью. Оказывается, я недооценил роль этого скромного с виду старика. Он главный вдохновитель всего дела. Отсутствие постника ничего не изменило. Работа продолжается под руководством Бармы, а его главным помощником сделался зодчий Голован, добившийся звания царского розмысла во время осады Казани. «Ха! Во главе стоят мальчишки, неизвестно где и у кого учившиеся. А мне, дипломированному архитектору, чуть ли не приходится подтаскивать кирпичи». Недавно я дал барме советы, довольно дельный. Старик покрутил бороду, смерил меня холодным взглядом и проговорил. «Пусть переведут немцу, Андрюша. Эту работу мы сами совершим. А почему он не наготовил лекарного кирпичу для цоколя? Коли будет небрежен в работе, отведает батагов» я чуть не разразился гневным ответом, забыв, что я не знаю русского языка. «Видали? Мне батаги!» Я, забыв обо всем на свете, бросился на заготовку проклятых лекарных кирпичей. И когда за три недели сумасшедшей работы я доставил на стройку горы кирпича, молокосос Варака снисходительно сказал «Наставник тобой доволен». Я готов землю грызть от злости. Но терпение и осторожность. Буду проявлять побольше усердия и подарю московитам кое-какие технические новинки. Надо восстанавливать репутацию, которую я испортил по собственной оплошности. Жду от тебя, любезный Фогель, письма с благоразумными советами. Только старайся, чтобы твои послания шли через верные руки и доходили до меня в неприкосновенности. Всегда преданный Ганс Фридман, 4 августа 1555 года.